Глава 4. Несмотря на распахнутые Насте шок, в кабинете Корнева было довольно жарко. Сам полковник сидел за столом и медленно потягивал из граненого стакана на стойку со зверобоем. В последние дни язва, мучившая полковника, снова разыгралась, поэтому даже на совещании он пытался хоть как-то приглушить мучившую его ноющую боль. Зверев и Кравцов сидели по правую руку от Корнева. Напротив них устроились Евсеев и Горохов. — Костин так и не появился, — уточнил Корнев. — Я дважды у него был, а еще записку оставил, — ответил Шур Горохов, которому Зверев поручил отыскать внезапно исчезнувшего Веню. — В отдел он тоже не звонил, — хмуро ответил Зверев. Корнев еще раз хлебнул своего отвара, поставил стакан и распрямил плечи. — Ладно, будем ждать. А теперь, Виктор Константинович, давай по нашему делу. Кравцов поднялся и начал доклад. «Итак, попробуем снова обобщить полученные сведения. Как вам такая версия? Богачев планирует привезти большую партию безделушек и янтаря и пустить товар мимо кассы. Логично предположить, что, узнав об этом, куцы и Мотя, которые время от времени обеспечивали охрану Богачеву, заломили за свои услуги большие деньги, и ювелир от них отказался». Тогда эти двое решили убить двух зайцев, преподать строптивому Аферюге урок и при этом получить свою долю. Куцый сообщает Хрусту, который грезит воровской романтикой и стремится стать преуспевающим бандитом, о поездке нашего ювелира в Калининград. Он говорит парню о возможности поживиться, но говорит не просто так, за это он наверняка требует долю. Хруст, Чиш и Мякиш готовы действовать, но вот не задача. Богачев отменяет поездку по причине того, что попадается аппендицитом в больницу. Уже изрядно заряженный на завершение предстоящего дела, Хруст, поняв, что клиент не явился, решает действовать по обстоятельствам. Он не хочет терять авторитет у своих подручных и принимает решение ограбить первого встречного, у кого, по его мнению, есть чем поживиться. Хруст выбирает в качестве жертвы хорошо одетого мужчину с саквояжем. Он, как мы знаем, похож на американского актёра Хамври Богарта. На этом рассказ Дины Алексеевой прерван, и нам остаётся лишь домысливать, что же произошло дальше. Какие будут соображения? «Я думаю, что наши молодые грабители, вне всякого сомнения, справились с поставленной задачей», — заявил Шура Горохов. «Если наш ограбленный Богорт не обратился в милицию и не заявил о нападении, выходит, что грабители ребятки — Либо убили его и спрятали труп, либо наш американский пассажир вез с собой нечто такое, о чем он не пожелал сообщать милиции». «Вот именно», — продолжал Кравцов, — «Куца и Мотя, не зная о том, что Богачев угодил в больницу, требует у свою долю добычи. Эти двое встречаются с Хростом и его приятелями в заброшенном доме. Когда те сообщают, что Богачев не приехал, Куца и Мотя привязывают мальчишек к стульям и начинают их пытать. — Если Куца и Мотя насели на чижа мякиша, куда же тогда подевался Хруст? — снова вступил в беседу Шура Горохов. — Тут несколько вариантов. Либо Хруст успел скрыться от своих подельников, либо он тоже мертв. — Типун тебе на язык, Виктор Константинович! — возмутился Корнев. — По-твоему, выходит, что нас ожидают сюрпризы в виде уже ни одного... О двух спрятанных трупов?» Кравцов развёл руками. «Как это ни прискорбно, но такой вариант развития событий исключать нельзя». Корнев дёрнулся и пролил свой настой на стол. «О, чёрт! Накаркай мне ещё! Ладно, Виктор Константинович, у тебя всё». Кравцов помотал головой. Он раскрыл лежавшую перед ним папку и продолжил доклад. «Не совсем». Моя работа по установлению личностей подозреваемых не прошла даром. В наших картотеках числится некий Матвей Михеев, вор-рецидивист со стажем. Тут полный набор противоправных действий, но ничего серьёзного. Мелкие кражи, гоп-стоп, нанесение телесных. Откликается на кличку Мотя. Особые приметы — рост метр девяносто три, вьющиеся светлые волосы. Татуировка соответствует описанию, полученному от майора Зверева. Кошачья морда и надпись. — Кот на правом предплечье. Михеев, по нашим данным, проживает по адресу город Псков, улица Кузнецкая, дом 3, квартира 21. — Вот это уже теплее! — радостно воскликнул Корнев. — А что по Куцому Самошину? — Пока что никаких сведений о нем нет. — А эти Пичуга и Якут? Кравцов пожал плечами. — Работаем, товарищ полковник. — Клякса. — Тоже пока мимо. — Ладно, работайте, Виктор Константинович. — А ты, Паша, — обратился Корнев к Звереву, — срочно бери ребят и дуй на Кузнецкую. Зверев, который в течение всего совещания не проронил ни слова, открыл был рот, но тут зазвонил телефон. Корнев взял трубку и поморочнел. Вот и дождались. Отставить Кузнецкую. Собирайтесь и на выезд. У нас труп. — Бьюсь об заклад. — что это либо Толик Хрусталев, либо наш таинственный Хамри Богарт, завязываете тесемки папки, в полголоса пробормотал Кравцов. Когда дежурный автобус въехал во двор, Зверев вышел из него первым. Вслед за Зверевым вышли и остальные — Кравцов, Евсеев с Гороховым, криминалист Лёня Макришин и, конечно же, Логвин со своим Бармалеем. Все тут же приступили к работе. Лишь Зверев на некоторое время остался на месте, внимательно изучая со стороны серое трехэтажное здание. Потрескавшаяся облицовка, позеленевшая от времени шиферная крыша и изрядно помятая водосточная труба. По информации следствия, именно в этом доме и был обнаружен труп. Развешанное на веревках белье, старый трухлявый тополь и неказистые балконы, увешанные засохшим плющом. Этот двор походил на многие другие — и отличался от соседних тем, что на его территории находилось несколько производственных помещений кустарного типа. На одном из зданий, возле полуоткрытой наружной двери, увенчанной ржавым металлическим козырьком, висела табличка с изображением женской туфельки. Под козырьком была прикреплена другая табличка с надписью «Мастерская по ремонту одежды и обуви». С другой стороны здания располагался примыкающий к нему пристрой, ведущий в подвал. На двери пристроя красовалась табличка с надписью «Гробы». Возле здания стояли выцепления несколько сотрудников в синей милицейской форме, помимо которых тут же стояли три женщины и немолодой лысоватый мужчина в клетчатой рубахе и в запыленном рабочем фартуке. Мужчина то и дело чесал подбородок, тыкал пальцем на пристрой и что-то рассказывал стоявшему перед ним молоденькому лейтенанту участковому. Тот хмурил брови, кивал и что-то записывал в блокнот. Тут же, неподалеку, во дворе возле врытого в землю столика стояли с полдюжины соседских мальчишек. Они о чем-то шушукались и с неподдельным интересом глазели на прибывших сотрудников оперативно-следственной группы. Зверев представился участковому, тот попросил мужчину в переднике далеко не уходить, убрал в планшетку блокнот, после этого они отошли в сторону. «Рассказывай, лейтенант, что да как!» — потребовал Зверев, раскуривая сигарету. «Убитый! Наш местный житель, Васька Синицын!» — голосок у лейтенанта был мальчишеский. Красные от недосыпа глаза слезились. «Вот тут, в пристройке он и обитал. Еще, помимо этого, занимал часть подвала. Там у него мастерская. Жил и работал здесь Синицын законно. Необходимые вопросы согласованы с со исполкомом, и с жилконторой. Гробовщик!» «Так точно!» Правда, он не только гробы мастерил, но и жильцам по хозяйству помогал. Шкаф там починить, дверь покосившуюся поправить. Плотничал, достолярничал. Одним словом, мужик рукастый был, только закладывал сильно. — Кто нашел тело? — А вот, — лейтенант подозвал стоявшего рядом мужчину в фартуке. — Это второй наш мастеровой, сансаныч Мужчина подошел. Зверев пожал Сансанчу руку. — Здравствуйте. Я так понимаю, вы здесь одеждой занимаетесь? Мужчина крякнул и выпятил нижнюю губу. — Латаем, да штопаем помаленьку. А ещё я Митрич помогаю. Точнее, помогал. митрич Митрича-то, как я полагаю, покойный гробовщик. — Он самый. — Чем же это вы усопшему помогали? — Так я на его товар шил. Он ведь у нас по дереву мастер. А я вот краю да на машинке строчу. Так что у нас с ним совместное производство. Вроде как артель. Зверев достал из кармана пачку сигарет и предложил собеседнику закурить. — Спасибочки, не курящий я! — замахал руками Сан Саныч. А покойный Синицын курил, и он не курил, а точнее бросил пару лет назад. В его случае это дело чревато опасными последствиями. Он ведь запойный у нас был. Раз пьяный с папироской уснул в мастерской, чуть весь дом нам не спалил. У него же в мастерской дерево штабелями стоит. Стружки да опилки. Хорошо, я в тот день сразу дым почуял. Выбил дверь в его конуру, а он на полу в дрободан лежит. Вытащил я его, бедолагу нашего, во двор, огонь из ведра залил. Там огня-то еще особого не было. А вот опилки тлеть начали так, что дым коромыслом стоял. — Ну а на этот раз как дело было? — задал очередной вопрос Зверев. — Говорю же, Митрич запойный мужик был. Он ведь мог по полгода в рот не брать, а потом распродаст весь свой товар, и раз — запрется в своей каморке, повесит на дверь табличку закрыто, и неделю-другую пьянствует. Я обычно сразу и без таблички понимаю, что запил он. Он же с раннего утра обычно за работу садится. Запрется, значит, у себя, пилит, да молотком стучит. А я ведь рядышком обретаюсь». У меня сразу слыхать, когда Митрич своим покойничком деревянные домики колотить начинает. Если нет шума, значит, запил наш Горемыка. Вот и весь сказ. А на этот раз день шума нет, второй, третий. Тут Сан молк. То есть три дня назад шумы прекратились. Сан почесал подбородок и снова выпятил губу. «Да нет, получается, что побольше». Неделю тому назад слышал я, как он мастрячит, а в прошлый четверг стук прекратился. — То есть с четверга тишина? — С четверга. — Точно с четверга. Так что неделю уже ни слух, ни духу. Ну, думаю, опять запил. Я за эти дни мимо его двери почти каждый раз по нескольку раз проходил, но к Митричу не наведывался. А сегодня утром пошел в булочную, вижу, что нет на соседней двери таблички — Стал припоминать и вспомнил, что не было ее ни вчера, ни позавчера. Короче, всю неделю не было. Первая мысль была, что забыл ее Митрич повесить. А потом думаю, что тогда бы к нему клиенты долбились. А тут нет никого. Ткнул я дверь и вижу, что не заперта она. Зашел я внутрь. Он у стены сидит, синий уже, а на одежде кровь. — Вот такая петрушка получается, товарищи дорогие. Жалко мужика, чего уж говорить. — Понятно. Поблагодарив мужчину за рассказ и велев участковому записать адрес свидетеля, Зверев вошел в жилище гробовщика. Здесь пахло перегаром, смолой и кошачьей мочой. Из подобия прихожей было два выхода. Первый вел в комнатку, оборудованную для жилья, второй открывал выход на лестницу, ведущую в подвал старенький диван, ковер на стене, шкаф, стол и пара табуреток. Жилище гробовщика оказалось довольно скромным. Отдельно на приколоченном к полу металлическом листе возвышалась проржавевшая печка-буржуйка. Тут же стояла дюжина пустых бутылок. Самодельный умывальник был завален грязной посудой, а на электроплитке стоял ковш с уже начинавшей зеленеть недоеденной перловкой. Через прихожую Зверев спустился в подвал, часть которого была оборудована под мастерскую и, в свою очередь, делилась на саму мастерскую и сарай для хранения всякого барахла. В мастерской сидел привязанный к стулу крепкого вида мужчина в залитом кровью рабочем халате. У покойника крутился Леня Макришин и сантиметр за сантиметром осматривал труп. Тут же в углу стоял Кравцов и что-то писал в блокнот. — Ну, что тут у нас? — поинтересовался Зверев. — Похоже, и здесь побывала наша троица. Тот же самый почерк. Жертва привязана к стулу, ножевое — в область печени. Запах спирта уже улетучился, но... Бьюсь об заклад, судмедэкспертиза подтвердит, что в желудке гробовщика присутствует спирт, — сообщил Кравцов. — Еще что-нибудь интересное нашли? — Есть пара окурков, — сказал Макришин. — Снова Казбек... У одного мундштук смят гармошкой, а у другого сдавлен зубами. Сосед убитого сообщил, что покойный не курил. Так что ты прав, Витя. Все указывает на то, что тут орудовали те же мерзавцы, которые убили наших ребят. В помещение вошли и с Гороховым. Соседей опросили. Никто ничего не видел, пожал плечами Горохов. Я весь дом обошел, но ничего внятного не услышал. — У меня то же самое, — заявил Евсеев. — Сюда, говорят, разные люди ходят, но никто на них особо не смотрит. — Понятно. Ведь зачем сюда люди идут? За гробами? А кому лишний раз про гробы думать охота? В помещение вошел участковый, и в мастерской стало тесно. Зверев тут же спросил. — Покойный держал кошку? — Кота, — ответил лейтенант. — Я опросил соседок тети Веры из соседнего подъезда. Кот Синицына сейчас у одной из них обосновался. А как кот к этой тете Вере перебрался? Сказала, что в субботу пришел. Она ему молока налила, так он аж форчал от жадности, до того голодный был. И в комнате, и в мастерской кошачьей мочой разит. Если Синицын был убит неделю назад, то кот успел за два дня все помещение пометить, а на третий день сбежал. Вполне может быть. Тогда вопрос, как он это сделал, если все это время окна и дверь были закрыты? — Так он, видимо, через подвал ушел, — предположил лейтенант. Участковый прошел в сарай, переложил составленные у стены доски, и все увидели еще одну приоткрытую дверь. — Преступники вполне могли войти и выйти в помещение через эту дверь, — предположил Шура Горохов. Зверев хмыкнул. — А потом заложить вход досками. — Думай, что говоришь. Входная дверь была открыта, так что преступники вошли сюда через основной вход. Топайте отсюда, а то тут и без того душно». Горохов и Евсеев вышли, вслед за ними последовал и лейтенант участковый. Только после этого Зверев подошел к покойнику и, обернув руку платком, приподнял его голову за подбородок. Открытое скуластое лицо мертвеца было испещрено морщинами, нижняя челюсть приоткрылась, образовав оскал, открывающий темные зубы. И, тем не менее Можно было догадаться, что в свое время мужчина был довольно красив и силен. Павел Васильевич отступил и поманил к себе Кравцова. «Догадываешься, кто это такой?» Следователь помотал головой. «Это явно не хруст, так как для него наш покойник слишком старый, да и на Хамфри Богарта тоже не похож». — А ты, я вижу, в американском кинематографе собаку съел, раз Хамфри Богорта так хорошо знаешь, — с иронией произнёс Зверев. — А ты думал, что мы только щи лаптим хлебать умеем? — Ладно, хватит тут ёрничать. Ты что сказать-то хотел? — А то, что ты, по-моему, слишком рано кое-кого в покойнике записал. Зверев достал из кармана фотоснимок и протянул его следователю. — Приглядись внимательно. Похож? Кравцов с полминуты рассматривал фото, на котором стояли женщина и обнимающий ее мужчина в плавках. Потом прокашлялся. «Похож. Очень похож. Но я абсолютно уверен, что это разные люди. Этот выглядит гораздо старше, да и вообще. Этот гораздо старше от того, что много пьет. У них разница всего лишь в несколько лет. А ты откуда знаешь, сколько ему?» «Да вот знаю». «И кто же тогда это?» — Кравцов небрежно протянул Звереву снимок и отвернулся. Зверев помотал головой, но не ответил на грубость. «Мы, наконец-то, нашли дядю нашего пропавшего Хруста». «Дядю Хруста?» «Именно его. Но...» — Павел Васильевич сунул фотокарточку в нагрудный карман. «Как видишь, нашли мы его слишком поздно».